та шахтерская гвардия, о которую сломали себе зубы в Донбассе немецкая интервенция и белое движение в 1918-1919 годах. Это был тот самый Кондратович, который вместе со своим директором Андреем Валько и Григорием Ильичом Шевцовым взорвал шахту номер один «Бис».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 «Ты отказываешься принять меня в дом!» Вдруг, перейдя на чистый русский язык, тихо спросил Шульга, боясь взглянуть на старика. «Я не отказываюсь, я не можу», — печально сказал старик. Некоторое время они разговаривали так, не глядя друг на друга. «Ты давал согласие?» — с закипающим в сердце гневом спросил Костевич. Старик опустил голову. «Ты же знал, на что идёшь!» Старик молчал. «Ты понимаешь, что ты нас вроде предал?» Матвей Костич страшно низко и хрипло с угрозой точно пролаял старик. «Не говори такого, чего нельзя поправить». «А чего мне бояться?»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 И в этот вечер затерялся среди многих схожих вечеров, проведенных также по обязанности среди других людей при других обстоятельствах. Руку ему на заводе оторвало, в Луганске. Кондратыч употребил старое название Ворошиловграда, Града, из этого Шульга понял, что это дело давнишнее. Он до дома вернулся на наше иждивенье. Наука мучить его поздно было. Да мы сразу и не додумали. О профессии исходной, по возможностям своим, он не достал и свихнулся. Стал попивать на отцовы деньги, то есть на мои. Я его жалел. Замуж за него никто не шел. С того он еще пуще загулял. А в тридцатом свалилась на него вот эта цаца, что ты видел. Обкрутила его, и пошли у них дела темные. Стала она вроде тайной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 Я бы вроде и сам увильнул, и сына под тюрьму. Ведь он мне сын, Матвей Константинович. Вдруг с предельной силы отчаяния сказал старик. Я весь твой на что угодно. Ты знаешь, характер мой, молчок до гроба. О смерти я не боюсь. Ты мной располагай, как собою. Я тебя найду, где укрыться. Я людей знаю, я верных людей найду. Ты мне верь. Я ведь. И тогда в райкоме так подумал. Сам я на все готов. А насчет сына тут в райкоме я, как человек беспартийный, говорить не обязан. Значит, совесть моя чиста. Мне главное, чтоб ты мне верил. А квартиру я тебе найду, — говорил Кондратович, не замечая того, что в голосе у него появились даже нотки заискивания. «Я тебе верю», — сказал Матвей Костич. Но он сказал не совсем правду. Он верил и не верил. Он сомневался. А сказал он так потому, что это было выгоднее ему. Лицо старика вдруг все изменилось, он сразу размяк, опустил голову и некоторое время молча сопел. А Шульга стоял и смотрел на него, и взвешивал все, что Кондратович сказал ему, перекладывая то одно, то другое, с одной чашки весов на другую. Конечно, он знал, что Кондратович — свой человек. Но Шульга не знал, как жил Кондратович целых 15 лет и каких лет, когда совершались самые большие дела в стране. И то, что Кондратович укрывал своего сына от власти, укрыл его даже в самую ответственную минуту жизни и пошел на ложь в таком насущном деле — Как возможность использования его квартиры в немецком подполье, все это перевешивало чашку весов за то, что нельзя целиком довериться Кондратовичу. Ты здесь, пока посиди, или полежи, я тебе поесть вынесу, хриплым шепотом говорил Кондратович. А я тут сбегаю в одно место, и все как есть, наладим. Одно мгновение. И Матвей Костевич чуть было не поддался тому, что предлагал ему Кондратович, но тут же внутренний голос, который он считал не просто голосом осторожности, а голосом жизненного опыта, сказал ему, что не надо поддаваться чувству. «Чего ж ходить? У меня не одна квартира на примете. Я найду себе место», — сказал он, — «а покушать я потерплю». Хуже будет, коли та самая чёртова баба до да сын твой что-нибудь такое подумают, недоброе. То тебе виднее, с грустью сказал Кондратович. А все ж ты на меня, старика, креста не клади. Я тебе сгожусь, то я знаю, Кондратович, сказал Шульга, чтобы утешить старика. И коли ты мне веришь, ты мне скажи, кому ты идешь. Я тебе заодно скажу, добрый ли тот человек, и стоит ли к нему идти, и буду в случае чего знать, где искать тебя. Сказать, куда я иду, того я тебе сказать не имею права. Ты сам, старый подпольщик, и конспирацию знаешь, — сказал Шульга с хитрой улыбкой. А человек, до кого я иду, то человек мне известный. Кондратовичу хотелось сказать... Ведь вот и я человек тебе известный, а видишь, сколько оказалось неизвестного, и лучше уж тебе теперь посоветоваться со мной, но он застыдился сказать так Матвею Костевичу. — То тебе виднее, — мрачно сказал старик, окончательно поняв, что шульга ему не верит. — Шош, Кондратович, пошли, — сказал Костевич сделанной бодростью то тебе виднее, — в задумчивости повторил старик, не глядя на Матвея Костевича. Он повел было Костевича по улице мимо своего дома, но Шульга остановился и сказал, «Ты меня лучше за дами выведи, не то увидят еще это твоя цаца!» -ца И он усмехнулся. Старик было хотел сказать ему, А коли ты знаешь конспирацию, то сам должен понимать, что тебе лучше уйти так же, как ты пришел. Кому же придет в голову, что ты приходил к старику Гнатенко по подпольному делу? Но он понимал, что ему не верят и что говорить бесполезно. И он за даме вывел Матвея Костевича на одной из соседних улиц. Там у угольного сарайчика они остановились. — Прощай, Кондратович. — сказал Шульга, и у него так защемило на сердце, легче в гроб лечь. — Я еще найду тебя. — То, как тебе будет угодно, — сказал старик. И Шульга пошел по улице, а Кондратович еще некоторое время стоял у этого угольного сарайчика, глядя вслед Шульге, высохший, голенастый, в обвисший на нем, как на кресте, старинного покроя куртки. Так Матвей Шульга сделал второй шаг навстречу своей гибели.